Удивительно, как могли османы объединить всех этих людей, все эти земли, обычаи и привычки? Боязид еще мог понять силу меча, которым завоевывают земли. Но что удерживает их? Какая сила? Единство, о котором упорно говорит султан, а за ним повторяют имамы. Но разве можно единство смешивать с однообразием, на которое человеческая природа никогда не согласится? Если и было тут что-то в самом деле общее, так это убогость и нужда. И жилища Юрюков, кажется, схожи были именно их убогостью. Три столба на них натянута редкая черная попона из козьей шерсти. Ткань касается пола только с двух сторон, с юга и с запада. С севера и востока вместо стен невысокая ограда из сыновок, Крыша поднята и оттянута длинными веревками, закрепленными поодаль за камни. Циновками услан и пол. Открытый осталась только полоска для очага. Глиняные кувшины для воды, медный таганок, у входа попоны, Сбруя для ослов или верблюдов, за шатром кучка сухого верблюжьего кизяка для топлива. И так всю жизнь, столетия, тысячи лет, всю историю. Можно ли такое хотя бы представить себе? А люди должны жить. Самым удивительным для Боязида было то, что люди эти не очерствели душой. Не было у них злобы, отличались добродушием, до слез поражали своим гостеприимством, а наивностью превосходили, наверное, и детей. Сами же и смеялись над своей наивностью, рассказывая султанскому сыну о разных приключениях кочевников. Как шли два Юрюка, а навстречу вельможа из самого Стамбула? Поклонился им и поехал дальше. А урюки стали спорить. Один говорит, поклонился мне, а другой говорит мне. Догнали вельможу. Кому поклонился Бэй Эфенди? Тот говорит, забыл. Тогда бросились Кади. Судья выслушал их, подумал, сказал. Кто из вас глупее, тому и поклонился. И шли однажды два юрюка и нашли арбуз. Стали думать, что это такое. Решили птичье яйцо. Покатили его впереди себя. Арбуз ударился о дерево, за которым сидел заяц, и разбился. Заяц со страху бросился на утек. Юрюки воскликнули. Ах, если бы знали, что в этом яйце заяц Сами бы его разбили. баезиду показали колодец, из которого Хаджа на средин вытягивал луну, и, не вытянув, завещал вычерпывать воду, пока в ведре у кого-нибудь все же окажется небесное светило. Так юрюки до сих пор черпают оттуда воду для своих овец и верблюдов. Ничего не добывая, кроме простейших средств для поддержания жизни, юрюки в то же время не теряли ничего из того, что имели, жили крепкой памятью, передавали из поколения в поколение с огромным трудом добытый опыт, покрупиться собирая мудрость, которой гордились не меньше, чем своей свободой. Их тияры, племени караевли, чернодомных. Наверное, самого бедного из всех увиденных баезидом, поглаживая седые бороды, рассказывали шах-заде о Юрюке, который превзошел умом всех вельмож Стамбула. Собрал, мол, их всех султан и загадал загадку. В двадцать — тигр, в тридцать — лев, в семьдесят — корова, в восемьдесят — курица, в девяносто — яйцо. Никто не мог отгадать, а Юрюк из-под коньи, прослышав о султанской загадке, приехал в Стамбул, явился во дворец к падишаху и объяснил, что его величество султан, изображая течение человеческой жизни, намекает на свою старость. Султан обнял Юрюка и сделал его своим великим визирем.